Жихарев наморился за неделю в прогулках по диким тропинкам у взморья и по лесам и крепко спал. Иоанн сел на кровати и, как раньше, заговорил сам с собой. Те же призраки, те же страхи и звуки, что столько лет каждую долгую бессонную ночь мерещились и слышались в заперти. А там, за окном... Настоящие, вольные соловьи. Уйти, нагуляться досыта на пахучем свежем воздухе. Нынче, сказывают, Иванов день. Так и есть, мое те заименство. Нет, еще поймают, прикуют на цепь, как зверя. И не увижу я более взумурованное окно Ни синего неба, ни моря, ни цветов, ни ее. Где она? Во сне ли? Да, я видел ее. Видел здесь, не вдали. Помню место, куда она, испуганная, скрылась. Что, если бы... Принц прислушался. Ему снова показалось, что он слышит перезвон колокольчиков и призывные звуки труп. Глаз гудец и мусики и пискателей, Ефразия златокудрая, Пахнет ладаном и розой, Где она? И как не зашла, спал я, грезились смертные страхи, и явилась она, облеченная в весон пурпуры солнца, кабы воля, кабы уйти. На балконе послышался шорох. Кто-то с надворья склонился к окну, будто грядит сумрак комнаты поскреб ногтем раз в другой по стеклу. «Боже, меня зовут! Меня зовут!»